Глава четырнадцатая Через час я уже входила в кабинет. Он до сего момента был закрыт ввиду смерти владельца. Мне перечить не осмелились, так что вскоре я сидела в кресле за большим письменным столом и просматривала лежащие на столе бумаги. Почти сразу появился Поленов, замер в проходе, улыбаясь, положив руку на косяк. «Привыкаешь к новой роли?» Я смотрела на него, покачиваясь в кресле. Дима усмехнулся и зашел, прикрыв за собой дверь. Подойдя, присел на стол рядом со мной. «Только не строй из себя большую начальницу. Мы оба знаем, что в делах ты ничего не смыслишь». «Я не пытаюсь». «Что, Дима, хочешь представлять мои интересы?» Он усмехнулся. «Как по-деловому, ты заговорила. Недолго горевала по мужу». «Отвечай быстрее, пока я не обратилась к кому-нибудь еще». «Предположим, я согласен», — рассматривал меня Полянов. «Что конкретно ты хочешь?» чтобы фирма процветала и приносила доход не меньше, чем при Жене. Я буду получать ежемесячно определенную сумму». Я назвала цифру. Диму усмехнулся. «Адвокат сказал, я могу рассчитывать на нее». «Хорошо», — кивнул Поленов. «Я согласен». «Еще какие-то предложения?» «Пока все». Я встала, и он тут же обхватил меня за талию и прижал к себе. Я вставила между нами руки». «Теперь ты свободная женщина», — заметил он, разглядывая меня. «Твой любовник, я уверен, быстро пропадет из твоей жизни, он тебя не стоит. Хотя я понимаю, на что ты повелась. Смазливая личико, опять же, молодость, в постели хорош, наверное, но не твой уровень». «А ты мой?» — усмехнулась я, вырываясь и отходя в сторону. «По-моему, мы можем стать отличной парой. Я подумаю, если ты не против, оставь меня». «Что ты будешь тут делать?» — удивился Полянов. «Хочу немного побыть одна». Криво усмехнувшись, Полянов покинул кабинет, и я заперла за ним дверь. Прошлась по периметру, взгляд мой упал на картину. Я сняла ее и обнаружила сейф. «Вот это удача!» — пробормотала, доставая ключ из сумки. Он подошел, провернулся, и я открыла дверцу. В сейфе лежало несколько пачек русских денег и какие-то бумаги. Я вытянула большой белый конверт, открыла его и достала фотографии. Меня бросило в жар. На них были мы с Сережей. По датам было видно, что все они были сделаны около трех месяцев назад. Был запечатлен целый вечер. Мы встретились, пошли в кино, потом кафе, приехали к Серёже домой. И даже было несколько снимков постельных сцен. Я стояла, сжимая фотографии и ничего не соображая. Если они лежат и здесь, в сейфе моего мужа, значит, он знал о том, что я ему изменяю, причем знал давно. Фотографии Красавицкого были сделаны примерно в то же время. Совпадение или нет? Женя сам заподозрил и решил меня выследить. Но почему ничего не сказал и не предпринял, когда его подозрения подтвердились? Положив фотографии на стол, я быстро перебрала остальные бумаги. В них не нашлось ничего интересного. Закрыв сейф и повесив картину на место, предварительно стерев отпечатки, я села в кресло, силясь оценить новую информацию. Я-то была уверена, что только узная женя об измене, как нашему браку наступит конец, причем я останусь без гроша за душой. А он даже намека не дал, ничем не проявил себя. Сунув конверт и ключ в сумку, я покинула офис. Домой гнала на приличной скорости, мало что соображая. Хотела обратиться к Машке за советом, но так и не позвонила. Рома, только увидев меня, сразу понял, что что-то не так. Он сидел в гостиной и читал книгу. Вообще, у нас с ним сложились странные отношения. Мы практически не разговаривали. Вместе ели, перекидываясь общими фразами. Ездили по делам, если это было нужно. А в целом проводили время каждый сам по себе. «Наша жизнь чем-то напоминала мою с Женей, и в этом была определенная доля иронии». «Что случилось?» — поинтересовался он, наблюдая, как я упала в кресло, задумчиво кусая губы. Услышав вопрос, бросила на него взгляд, но не ответила. Он продолжал смотреть вопросительно, и я брякнула, сама не зная, почему. «Женя знал, что я ему изменяю». Роман нахмурился. «Серьезно? А чего ты тогда так переживала?» Потому что я не знала, что он знает. Я была уверена, что только узнаю он, как вышвырнет меня из квартиры. Отложив книгу, Рома подался вперед, поставив локти на колени. — Хочешь сказать, отец понял, что ты ему изменяешь, но не предпринял вообще ничего? — Вот именно. — А как он узнал? — Не знаю, но в офисе я нашла мои с Серёжей фотографии. Видимо, он нанял детектива. — Так ты ездила туда за ними? Нет, я обнаружила в шкафу ключ от сейфа и решила, что тот может находиться в офисе. Так и вышло. Рома задумчиво покусал нижнюю губу. «Видимо, отец очень любил тебя, раз так поступил». Бросил на меня взгляд. «Я не знаю». Вздохнула я. «Я уже ничего не понимаю. Твою мать он тоже любил, но ведь бросил ее, узнав об измене. Сбежал в другой город». Рома пристально на меня посмотрел. «Это он тебе рассказывал?» «В общих чертах. Видимо, совсем в общих». Рома встал, усмехнувшись, и прошел в кухню. Мне его смешок не понравился, и я отправилась следом. Он стоял у окна и курил. «Почему ты это сказал?» — обратилась к нему. Рома бросил на меня взгляд и немного подумал, повернувшись и опевшись на подоконник, заговорил. Как ты понимаешь, я подробностей не помню. Отец женился на матери рано, им было по 18 Он учился в техникуме, она только закончила школу. Поженились из-за беременности, разумеется. Жили сначала с ее родителями, но где-то через год после их женитьбы скончалась отцова мать, и молодая семья перебралась в ее квартиру. После техникума отца забрали в армию, через два года он вернулся. Но тут-то и оказалось, что мать его не дождалась, закрутила роман с каким-то бандитом. Тот -то жениться, конечно, не спешил, матери бы его бросить да смолчать, но нет. Она всю правду отцу рассказала, он развернулся и ушел, заявил, что больше знать ее не хочет. Через неделю уехал из города, а за день до его отъезда дружок матушкин погиб, кто-то пристрелил его. Я уставилась на Рому в недоумение. «Ты что, хочешь сказать, это Женя его убил?» — произнесла в обалдение. Рома пожал плечами. Я не знаю, но мать была уверена, что он, поэтому она не хотела, чтобы я общался с отцом. Тот через пару лет дала себе знать, но она ответила, что никаких прав на сына, пусть даже не думает предъявлять. Не знаю, этого ли он хотел, но подчинился и снова пропал. Раз лет в пять звонил, интересовался, в общем, как дела? Я к нему, конечно, ничего не испытывал. Мать потом сошлась с мужичком, дядей Славой, обычный трудяга, но ее любил и ко мне хорошо относился. Он-то меня и вырастил. Когда мама умерла, я позвонил сообщить, отец позвал к себе. Поначалу хотел отказаться, но потом решил съездить, сам не знаю зачем. — Как тебе, наверное, тяжело сейчас? — пробормотала я, вдруг поняв, что за месяц. Рома лишился матери и отца. «Мне сложно об этом судить», — усмехнулся он. «Я не успел даже понять, что он мой отец». «Но ведь он не мог убить любовника твоей матери», — посмотрела я на него. Рома пожал плечами. «Он воевал», — заметил мне. «А не просто отсиживался в армейской кухне, был снайпером». Мы снова встретились взглядами. «Я не смогу в это поверить», — прошептала я, качая головой. Убить за измену невозможно. Женя такой спокойный и деловитый, даже в чем-то скромный. Он просто не способен. И тем не менее он был снайпером, напомнил внутренний голос. Доказать его причастность к делу было невозможно, продолжил Рома, понимая, какие мысли витают у меня в голове, так что доподлинно сказать нельзя, он это или просто случайность. Случайность, усмехнулась я. «Скорее, возмездие. Ты же не веришь в судьбу». «Вот именно».